Джордж Вен и «Привидения». Литературный источник является общественным достоянием. Первое издание — лондонское издательство, 1889 год. Разные источники приписывают авторство разным писателям. Одни источники указывают авторам Артура Конандуйла, другие — Даттона Кука. К большому сожалению, мне не удалось найти каких-либо иных произведений, написанных Даттоном Куком, но с моей точки зрения, за авторство Артура Конандуэла говорит увлечение автора мистицизмом и спиритуализмом. Ваше же мнение оставляйте в комментариях. «Однажды поздним вечером, было нас человек шесть, мы сидели у огня и рассуждали о привидениях». Да и о чем еще можно говорить зимним вечером у камина? Ничего нового к общеизвестным фактам никто из нас, очевидно, добавить не мог. Каждый лишь пересказывал истории, когда-то прочитанные, а делать вид, будто сам некогда пережил подобное, не хотел. Один рассказчик развернул повествование со слов деда, другой поведал нам о якобы неспокойном доме, в котором жили его родственники, Судя по всему, ничего более конкретного нам услышать в тот день было не суждено. Самым популярным у нас оказалось слово «говорят». Реальные факты отсутствовали. Вздумаем мы вынести свое дело о призраках на суд присяжных, ни один бы из наших доводов не был принят во внимание. Были, впрочем, в комнате и такие, кто говорил больше других. В любой беседе, как на скачках, тут же выявляются лидеры оставляющие другим лишь право довольствоваться участием в соревновании. С другой стороны, продолжая сравнение, стоит отметить, что не всегда фавориту удается выдержать взятый темп. Вот он сбавляет скорость, начинает отставать, и к финишу первый приходит темная лошадка, поначалу державшаяся позади. В комнате наступило молчание. Рассказчики исчерпали тему. Уж очень невелик был запас известных нам историй. В эту минуту один из присутствующих поднялся. Все это время он, надо сказать, сидел несколько в стороне и говорил меньше прочих. Подошел к огню, вынул щипцами раскаленный уголек и принялся методично раскуривать трубку. Вышло так, что пока он совершал этот бесхитростный ритуал, остальные молча наблюдали за ним, словно завороженные, Наверное, сам ход нашей беседы предрасполагал к тому, чтобы малейшим пустякам придавалось чрезвычайное значение. К теме мы подошли, в общем-то, легкомысленно, и никто из нас не осмелился бы заявить, будто верит в собственную историю. Но постепенно, помимо воли рассказчиков, предмет разговора прочно завладел нашим небольшим кружком. Настало мгновение, когда каждый вдруг ощутил в своем соседе не столько поддержку, сколько источник страха и неуверенности. Иными словами, мы застращали друг друга до такой степени, что раздайся стук в дверь, упади стул или мигни лампа, и все обезумели бы от страха. Вот в таком несколько болезненном возбуждении мы и наблюдали за тем, как Джордж Швен. При помощи уголька методично раскуривает трубку. — Сдается мне, друзья мои, что предмет разговора знаком вам лишь понаслышке, — проговорил он отрывисто, попыхивая дымком. Обычно Вэн говорил спокойно, медленно, почти величаво, а в тот вечер, возможно, умышленно, он был как-то особенно нетороплив. — Затаив дыхание, все мы ждали, что же он скажет дальше. «Выслушав ваши рассказы, я пришел к выводу, что никто из вас, похоже, своими глазами привидения так и не видел. Мне же выпало такое счастье!» Последние слова он произнес громко и как-то слишком, по-моему, многозначительно. Вон всегда говорил глуховатым басом, «А тут мне и вовсе показалось, будто голос его доносится из-под земли!» В какой-то момент вспышка уголька осветила лицо говорившего загадочным алым светом. Затем Вэн окутал себя облаком дыма и стал пробираться к своему креслу. Во взглядах наших, прикованных к его фигуре, уже горел неподдельный интерес, пожалуй, даже предчувствие чего-то таинственного». Наверное, не только у меня возникла курьезная мысль. А что? Ведь если учесть все обстоятельства и сопоставить факты, то, простите, кому же еще, как не Джорджу Венну, мудрое провидение должно было предоставить этот чудесный шанс вплотную соприкоснуться с миром неведомого? Дело может быть еще и в том, что Вен с самого начала был для нас темной лошадкой, все мы знали друг друга в основном еще со школьной скамьи. Он же вошел в наш круг сравнительно недавно. Будучи самым старшим в нашей компании, он обладал характером решительным, молчаливым, остальных же всегда отличала склонность к излишнему многословию. Вэн не изображал скуку, он действительно сохранял полнейшее хладнокровие, когда все мы парили душами в высочайших сферах, и оставался безмятижен и невозмутим, пусть бы нами овладевало самое буйное веселье. Следует заметить, что Вэн не поддавался всеобщему настроению, будь то возбуждение или, напротив, подавленность. Мы же, совсем еще юноши, имели обыкновение попеременно бросаться из одной крайности в другую, то преисполняясь восторгом, то погружаясь во мрак уныния. А Вэне нам было известно немного. Как и многие художники, большую часть своей жизни он провел за границей. Сейчас ему было около 30. Несколько лет назад он осел и сблизился с нами, кружком совсем еще юных джентльменов, в основном студентов художественных колледжей и давнишних друзей. Несмотря на то, что встречи наши были неподготовлены, нерегулярны и почти случайны, круг наш превратился постепенно в своего рода Молодежный клуб, объединивший людей, единых в своих склонностях и устремлениях. Время от времени мы собирались у кого-нибудь, курили трубки, говорили об искусстве, обсуждали свои достижения и делились планами, проводили боксерские бои, фехтовали и, конечно же, осушали один за другим бокалы понши. Мы были безумно невообразимо молоды, о чем читатель, наверное, уже догадался, и, само собой, с радостью потеснились ради того, чтобы принять в свои ряды Джорджа Вэнна. В конце концов, он был опытнее, умнее, уравновешеннее всех нас и обладал массой полезной информации о художественных методах, имеющих место на континенте. Разумеется, тот факт, что Вэн был совершенно не похож на остальных, и оказался основной причиной, побудившей нас принять его в свой круг без колебаний и в высшей степени благосклонно. «Да», — подумал я, — «вот человек, который действительно видел привидение». Чем больше размышлял я об этом, тем больше утверждался во мнении, что Вэн — именно тот счастливчик, который должен хотя бы раз в жизни повстречать призрака. Ведь если не он, то кто же?» Олимпийское спокойствие, неподверженное влиянию внешних сил, глубокий глухой бас, тяжелый взгляд темных серьезных глаз – все выдавало в нем человека, однажды заглянувшего в бездну неведомого. Таких людей ничто не может ужаснуть в нашей бренной жизни. Побывав в контакте с миром иным, они не подвластны разного рода мелочам. Если бы в комнату нашу ввели сейчас незнакомца – и предложили бы ему указать пальцем на человека, возможно, видевшего привидения, ни секунды не сомневаясь в том, что его выбор, естественно, пал бы на Венна. Любые претензии прочих, собравшихся на какой-либо авторитет в этой области, были бы попросту смешны. Внешне он мало чем от нас отличался, разве что одевался попроще, впрочем, делал он это умышленно. Как и все, наверное, студенты художественных колледжей, мы склонны были к некоторой эксцентричности в выборе туалетов и причудливой избыточности во всем, что касалось укладывания волос, подравнивания усиков и ухода за бородой. Не обладая в полной мере упомянутыми атрибутами, мы, разумеется, изо всех стил старались их себе завести. В результате появлялось нечто пушистое, но крайне недостаточное – и всегда только над верхней губой. Вэн, если и был когда-либо подвержен такого рода слабостям, то сейчас от них совершенно избавился. Он никогда не появлялся в живописных ярких камзолах с огромным количеством пуговиц, к коим все мы были неравнодушны, а ходил в простом твидовом костюме напоминая скорее охотника или простого обывателя, нежели человека, которому предстоит работать за Мольбертом. Собственно говоря, он никогда особенно не выпячивал свою принадлежность к нашей общей профессии, в отличие, разумеется, от нас, всегда придававших излишнее значение внешней стороне своего дела. Бороды Ван не носил, выбривая лицо до синевы, хотя, судя по наличию последний мог бы при желании украсить себя весьма буйной растительностью. Волосы он стриг коротко, прической напоминая первого из Наполеонов. Что действительно отличало его, так это прямые строгие брови, оливковый цвет кожи и правильные черты лица, также характерные для великого императора. В облике его было нечто орлиное, Ростом же Вэн был хоть и повыше Наполеона, но особенной полнотой и широтой в плечах не выделялся. «Так ты видел привидение, Вен? спросил кто-то из нас. «Это правда?» «Да, видел», — просто отвечал тот. «И где же?» «Вот в этой студии». По комнате пронесся вздох изумления. «Наверное, мне следовало бы сразу заметить, что в тот вечер мы сидели в студии Вэна». Такая была у нас привычка встречаться то у Фрэнка Рипли, то у Тома Торотона, то у Вэнна, то у меня. Все происходило при этом без особых приготовлений и даже без приглашений. Просто время от времени в нашей маленькой компании как бы проскакивала искорка, и все знали, что в назначенный вечер Фрэнк, Том или Джордж будет у себя дома, а значит все остальные смогут прийти его навестить». Информация распространялась среди нас молниеносно. Мы были слишком молоды и дружны, чтобы обустраивать свои взаимоотношения с излишней помпой. Никто не ждал каких-либо особых сообщений относительно встречи, но как только наступал вечер, тотчас же направлялся к другу, нисколько не сомневаясь в том, что хозяин примет его с величайшим радушием. В общем, по воле случая, в тот вечер мы сидели в студии Венна, в креслах Вэна, курили табак, предложенный Вэном, и попивали грок, приготовленный им же. Была у нашего старшего друга одна особенность – он никогда не поступал так, как на его месте поступили бы все остальные. В его профессиональной жизни все отличалось от нашего студенческого уклада. И если мы снимали себе меблированные комнаты, превращая их в студии, то Вэн один занимал целый дом». В конце концов, стоит это не намного дороже, объяснял он нам однажды, как всегда очень спокойно. Между тем, преимущества такого одиночества неисчислимы. Иногда мне нравится, очень нравится побыть в тишине. Имея соседей, это, знаете ли, невозможно, но бывает и так, что мне хочется пошуметь на славу, скажем, проверить, сохранил ли я прежнее чувство мишени, крепость нервов и зоркость глаза и тогда я палю из револьвера часами. Иногда, ощутив вдруг потребность в физических упражнениях, я сдвигаю мебель и развлекаюсь, прыгая через нее, а то и прыгаю прямо через лестничный пролет, приземляясь со страшным грохотом, уж в этом можете не сомневаться. Были бы в доме другие жильцы, они непременно стали бы возражать против такого рода разминок и имели бы на то все основания». Они не вынесли бы моего соседства, я их. Мы никогда не смогли бы договориться, в какой из ней всем нам одновременно надлежит галдеть и топать, а в какой — затаится тише воды ниже травы. Я ведь пробовал уже снимать квартиры и пришел к выводу, что жизнь в них для меня неприемлемая. Проходило немного времени, и хозяйка шла ко мне с предложением съехать немедленно, Причем происходило это, как правило, в ту минуту, когда я и сам готов был бежать к ней с тем же. «Теперь жизнь моя устроена иначе. Мой дом — моя крепость. Крепость Венна, если вам угодно. Тут мне дозволено все. без по барабану, играть на органе, прыгать выше головы, палить куда попало из чего попало, от духового ружья до армстронга, сидеть, затаившись, или громыхать, как оркестр, исполняющий Верди. И никто не сможет помешать мне в этом ни словом, ни делом. Дом этот, должен признаться, требует немало внимания, а по правде сказать, вопиет о срочном ремонте. Но ведь с другой стороны, потому-то и обходится он мне так дешево. Хозяин палец а палец не ударит, пока не истечет срок оплаты, а ни один нормальный, я хотел сказать, уважающий себя жилец, не станет вкладывать кучу денег в обустройство развалюхи, не будучи уверен в том, что договор с ним будет продлен. Но я не привередлив. Меня и такое жилище устраивает. Не смущает меня ни трещины в потолке, ни обвалившиеся карнизы, ни вздувшийся пол. Пока есть в доме лестницы, какой правосмысл еще и в перилах, А что же до паутины, так я к ней просто неравнодушен. Не мне объяснять вам, сколь живописно любая грязь. Так что здесь я обосновался и намерен жить, причем жить вполне прилично. Если удастся, конечно, заставить публику покупать мои картины. Впрочем, именно в этом и состоит ведь цель любого художника. Странное это было место, крепость нашего Венна. Дом был явно построен в те времена, когда город еще не был перенаселен. Многочисленные комнаты были просторные, коридор широк. Строение явно застало еще те времена, когда в моде были настоящие холы. Это позже их сменили пассажи. Массивная старая лестница полога шла вверх. Обращали на себя внимание огромные площадки с деревянными шарами по углам перил. Дом располагался неподалеку от Соха-сквер и был когда-то богат, пожалуй, даже фэшенабелен. Но славные дни миновали, и от прежней роскоши не осталось и следа. Сегодня вокруг крепости вон теснились лишь пивные и мелкие ловчонки. Весь район погряз в бездне запустения и нищете. Все здесь казалось ветхим, изношенным. Мусорщики позабыли о сборе мусора власти о состоянии дорог, не говоря уже об освещении. Все поросло грязью, дорога вздыбилась ухабами, вдоль обочин торчали немногочисленные фонари. Подчинив себе все округу, нищета так и осталось тут править бал. Направляясь к Вену в гости, не следовало забывать о том, что вас ждет район, числящийся в правительственных и парламентских сводках как густонаселенный и очень бедный. Доказательства тому разбросаны были повсюду. Достаточно было лишь бросить взгляд на ряды птичьих клеток, на голуби, рассевшихся по карнизам, на размалеванные алой краской горшки или ярко-зеленые ящички с резидой. А этот бесконечный детский поток, разбивающийся бордюры и рассеивающийся множеством точек, толпы детей, играющих в какие-то странные игры, устраивающих дикие танцы — явно испытывающих недостаток в чистом воздухе и хорошей пищи, и тем не менее счастливых, бодрых. Чтобы пробраться к дверям Вена, необходимо было преодолеть плотный заслон. Целая бригада сорванцов, оккупировав ступеньки, храбро противостояла каждому, кто к ним приближался. Как только вы добирались до дверного молоточка, практически овладевая входом в дом, Вся банда тут же перестраивалась у вас за спиной, словно начиная подготовку к отражению любой вашей попытки отступить тем же путем. Юные обитатели района явно настаивали на том, чтобы подходы к строению в силу давних традиций принадлежат им в гораздо большей степени, нежели Венну. И если кто-то и должен тут испрашивать разрешение, так это он у них, но никак не наоборот. «Так значит, ты видел привидение в этой самой студии, Вэн?» «Да, в этом нет никаких сомнений». «Что ж, если Вэн был единственным из нас, кому довелось лицезреть гостя из мира иного, то где же еще мог бы появиться последний, как не здесь, в этой студии?» «Комната сия была настолько велика, что казалось никакое». Даже самое яркое освещение не способно рассеять у мрак по углам. Можно подумать, что сам дом всем своим существом так и манит в гости привидений. Почти все здесь было окутано таинственной мглой. Выпирающие на стенах бугры отбрасывали длинные тени. Углубленные окна, покрытые слоем пыли, пожирали почти весь дневной свет. Тут скрипели лестницы. Подпрыгивали по ловице, постоянно потрескивала деревянная панель, причем так, что на душе сразу становилось как-то уж очень тревожно. И мысль о присутствии привидения вновь и вновь лезла в голову. Правда, до сих пор поднимаясь по лестнице, ей представить себе не мог, что где-то впереди, возможно, уклоняясь от рокового столкновения, пробирается призрак или сидит, затаившись в уголке, и наблюдает за моими перемещениями. Теперь, однако, все представилось мне в ином свете. Присутствие невидимки чувствовалось всюду. Украдкая, глядя в комнату через плечо, надо сказать, не без опасений, что увижу нечто ужасное где-то во мраке теней, я еще болью утвердился в прежней мысли. Мы часто смеялись над Вэном по поводу дешевизны его жилья, нередко с издевкой упоминали о его денежных затруднениях и намекали на то, что домовладелец должно быть явно не в себе. Но только теперь со всей ясностью осознал я то, до чего не мог додуматься ни один из нас. Ну, конечно же, Вену жилье это досталось так дешево, потому лишь, что дом был непокоен и хозяин просто не мог подыскать себе другого жильца. Скудно обставленная студия была в сущности не более чем огромной комнатой из-за массы разнообразных неудобств, казалось, нежилой. Свою идею о живописности грязи Вен воплотил в жизнь, пожалуй, даже с излишним усердием. Каждая кучка мусора, не говоря уже о паутине, явно пользовалась тут его личным покровительством. Между тем, многие из нас к обстановке в собственной студии относились с величайшим пиететом, прилагая немало усилий к тому, чтобы украсить ее изделиями из резного дерева, декоративного фарфора, венецианского стекла, средневековыми гобеленами, отрезами бархата или дубленной кожи, другими словами, обставляя свое рабочее место так, чтобы оно вполне могло сравниться с будуаром иной барышни. Но Вэн все считал пустым щегольством и излишество отвергал. «Терпеть не могу, когда меня окружают вещи, которые можно разбить или испортить», — говорил он. «Мне нужна такая комната, в которой бы я чувствовал себя просторно, где я не боялся бы брызнуть в сторону краской или скипидаром. Это же студия, а не парикмахерский салон» вот, ребята, не в силах двинуть кистью, прежде чем не нацепите по бриллиантовому перстню на палец, не сможете волосы медвежьим жиром и не надушите все свои платочки. Так вы скорой краской начнете разводить эти колонна. Вам эта студия кажется неудобной. Но чего же вам в ней не хватает? Разве нет тут стульев и квадратного коврика у камина? Готов признать, он слегка потерт и плешив, Но это из-за угольков, которые, зная себе, выпрыгивают из камина. до да тех ребят что-то и дело роняет здесь трубки. Нет, я не стану, как вы, загромождать место мебелью и всяким хламом. Какая от этого польза? Все оно только поглощает деньги и свет. Меж тем избытка ни того, ни другого я не ощущаю. В общем... Вэн хранил верность своей бедной студии с несколькими полуразломанными винзорскими стульями, неровным полом и едва видимым где-то наверху потолком, гладкими панелями и лишь местами украшенными рисунками, выполненными с натуры. Место мебели занимали полотна, обращенные к стене, типичные обитатели всех студий, наброски, которые художник не в силах ни выбросить, ни завершить. Вместо этого он забывает о них и оставляет погибать собственной смертью от времени, пыли и влаги. «Ну, так расскажи же нам о своем привидении, Вэн», попросил Том Тортон после того, как несколько минут мы тщетно ждали, что хозяин сам заговорит об интересующем нас предмете. Судя по всему, он был вовсе не расположен к продолжению разговора. Просто сидел себе, тихо раскуривая трубку, И разглядывал ярко раскрашенный бокал. Стало ясно, что без расспросов и просьб тут не обойтись. Ну, расскажи же нам о своем привидении, Вен. Что именно вы хотели бы о нем знать? Когда ты его впервые увидел? Вскоре после того, как здесь поселился. И оно тебя не испугало, но ну, испугало это, пожалуй, не то слово. Сначала я был смущен, растерян. Потом попривык. В облике его нет ничего такого, чтобы очень устревожило воображение. И оно подолгу бывает здесь? По несколько дней. Что? Так ты видел его и при свете дня? А я-то думал, что призраки появляются лишь по ночам. Ну вот, сразу ясно, что единственным источником информации о привидениях служат тебе театральные спектакли «Принц Датский». «Банка! Причем еще эта сцена в палатке из Ричарда Третьего!» «Но привидения тоже меняют привычки. Днем они теперь прогуливаются ничуть не, не менее охотно, чем ночью». «Ты шутишь, Вэн?» «Прекрасно. В таком случае давайте переменим тему разговора. Не я его начал. И будьте уверены, мне совсем не хотелось бы его продолжать». С таким поворотом событий мы, разумеется, согласиться никак не могли. Вэн своим лукавством точно распалил наше любопытство. «Нет, нет», — возразил я. «Давай-ка, приятель, рассказывай обо всем по порядку. Часто оно к тебе заходит?» «Ну, не сказал бы. Частых визитов я бы не потерпел. Как говорится, хорошего понемножку. Как бы я смог работать в студии, если бы призрак вздумал поселиться здесь навсегда?» В таком случае определенно съехать пришлось бы мне. Но как часто он здесь появляется? Раза два, три в год, не чаще. И каждый раз останавливается на несколько дней именно так. «Мне бы это, черт побери, не понравилось», — проговорил Том Тортон, вытирая ладонью лоб. «Удивляюсь тебе, Вэн, как спокойно ты говоришь об этом». «Я бы, например, ужасно расстроился, если бы ко мне на квартиру повадился призрак, да еще и вздумал бы оставаться до несколько дней. У меня бы рука с кистью не поднялась. Я ни спать, ни есть, ни пить бы не смог». С этими словами Том Туратон осушил свой бокал. Вид у него, как мне показалось, был бледноватый. Он всегда отличался очень живым воображением. «Ну, ко всему рано или поздно привыкаешь» философски заметил Вен. «Аппетит, он всегда так. То пропадает, то возвращается снова. Вот бы еще так же обстояло дело и с деньгами. Он появляется неожиданно, или ты бываешь готов к его появлению?» «Ну, иногда он заранее подает знак». «А, ясно. Возникает как бы предчувствие». «Ну, пусть будет предчувствие, если хотите». «Ощущение надвигающейся беды». «Пусть будет так, если настаиваете. Сам бы я так красиво ни за что не выразился. Твои мысли начинают путаться. Ты ощущаешь необъяснимую подавленность. Понимаете, тут есть одна закономерность. Стоит мне слегка расслабиться, начудить малость, а потом несколько дней побездельничать, как вскоре возникает подавленность, а вслед за ней и привидение». «Но ты, Вен, всегда в прекрасном расположении духа!» «Нет, всякое бывает. Но как бы то ни было, я всегда знаю, как бороться с унынием. Ухожу, как говорится, в себя. Никогда не стараюсь переложить свои проблемы на плечи друзей, не цепляясь к первому встречному с тем, чтобы и его заразить тем же недугом. Уныние — болезнь заразная» и человек, ему подверженный, способен натворить снимал обед, если, конечно, возьмется за дело всерьез. Я же в таких случаях чувствую лишь стыд до раскаяния. Запираюсь у себе и жду, пока не пройдет. Зачем бродить по знакомым и портить всем настроение, делая вид, будто так уж остро нуждаешься в сочувствии? Не знаю, права, насколько искренен был Вэн в этой своей тираде, Но только тут он попал в самую точку. Каждый из нас, сознаясь, любил поделиться с другом не только и даже нисколько радостью, сколько неприятностью, не особенно задумываясь о том, как это может подействовать на ближних. Что ж, желания, в общем, естественные. Излияние такого рода, согласитесь, приносит определенное облегчение. Слушай, Вен, может быть, все-таки это не привидение, а, скажем мысленный образ, видение, словом, порождение мрачного состояния духа, безделья, некоторых, скажем так, отклонений от здорового образа жизни и естественного в таких случаях раскаяния. Наверное, этот твой призрак – плод воображения, порождение фантазий и расшатанных нервов, может быть, даже болезни». «Ничего подобного», – невозмутимо ответствовал Вен, «Мое привидение совершенно реально». Его можно потрогать руками. Оно является в студию и по много часов просиживает вот в этом кресле. Он указал на платформу, где стояло обычное для любой студии кресло натурщика. Мы все как один повернули туда головы и уставились в одну точку, ожидая, наверное, что тотчас увидим там призрачного гостя. Кресло, однако, пустовало. — Боже мой, какой ужас! — голос Тома Торротона задрожал. Вы только представьте себе, призрак заявляется к парню в студию и просиживает тут часами. Да от этого же можно зайти с ума. Все это, Том, действует, конечно, на нервы, но только до тех пор, пока не привыкнешь. А призрак этот, случайно, не дама? спросил Фрэнк Крипли. Нет, Фрэнк, на женщину он похож меньше всего и нечего ухмыляться. Фрэнк Рипли, надо сказать, никогда особой тактичностью не отличался. А ведь дело-то мы обсуждали не нешуточное, и насмешки были тут неуместны. Не исключено, впрочем, что этой выходкой Фрэнк просто пытался скрыть собственное смущение. «Женщину, Том, я бы тут точно не вынес! С чего ты взял, что нервы у меня железные? <рэх> Честное слово, призрак этот, убликом своим, вовсе не вызывает у меня каких-либо тяжелых чувств. Скорее, наоборот». Это непретенциозный, пустой, очень тихий субъект. И по природе своей, и по характеру. Он явно старается причинить мне как можно меньше хлопот, насколько это возможно, конечно, в данных обстоятельствах. И в каком же облике он является? Это маленький сухонький старичок. На нем длинное поношенное пальто и красный шарф, обмотанный вокруг шеи. «Погоди-ка», — начал было я, — «Что такое? В чем дело?» – спросил Вэн, как мне показалось излишне резко. «Ну как же? Неужели ты не помнишь?» «Однажды я зашел к тебе. Столкнулся, правда, при входе с некоторыми препятствиями, но все-таки был пропущен. И тут находился человек, как раз отвечающий этому описанию. Это был старичок в длиннополом пальто, красном шарфе, обернутом вокруг шеи. Он сидел в этом кресле тихо-тихо и даже не проронил ни слова, когда я вошел» по-моему, он и не пошевелился. постойка а когда это было?» «Да перед Рождеством». «А, ну, конечно, так это и был мой призрак». «В таком случае, клянусь богом, я его видел, вырвалось у меня». Я вдруг словно взглянул на себя другими глазами. Оказывается, и со мной произошел совершенно небывалый случай, привидение и мне позволило себя лицезреть». То, что я сразу не догадался, с кем имею дело, было, безусловно, слегка неприятно. Но, по правде сказать, теперь уже решающего значения не имело. «Ну да, я тоже видел его!» Теперь все взоры обратились ко мне. «Ну, так давайте же, наконец, отбросим всякие сомнения и скептицизм», воскликнул Вэн, как-то странно развеселившись. «Хватит разговоров о нервах, болезненной фантазии, плохом здоровье и тому подобном». Мое заявление убедительно подкрепляется свидетельством очевидца. Весьма, надо сказать, неожиданного. Ни не один я видел призрака». «Слушай, старина, а ты-то что, не испугался?» — обратился ко мне Том Тортон. «Ну, не так сильно, как того можно было бы ожидать, Том. Видишь ли, мне признаться и в голову не пришло, что передо мной привидение. В нем не было ровно ничего призрачного» если руководствоваться, конечно, привычными свидетельствами об этих существах. На привидении он походил ничуть не больше, чем я или, скажем, ты, Том. Хотя что-то сегодня ты мне кажешься бледным. Что? В этом кресле восседало привидение, и ты его даже не распознал? Я думал, старикашка просто позировал. Более того, кажется, именно так Вэн и объяснил его присутствие. «Ну да, вспоминаю». Он действительно делал набросок с натуры. «Ты писал портрет привидения?» — изумленно воскликнули все в один голос. «Да так? В общих чертах?» «Боже, ну у тебя и нервы!» — восхищенно вскричал Том Торотон. «Сейчас покажу вам этот набросок». Вен направился в угол комнаты и вскоре извлек откуда-то кусок толстого картона. «Линии слабоваты, цвет блеклый» но тогда был очень пасмурный день. Теперь, по крайней мере, вы сможете получить общее представление о внешности этого человека. Я действительно представил его натурщикам, потому что... Ну, потому что мне показалось, что для всех будет лучше, если правду о нем не говорить», — объяснил Венс со смешком. «Это действительно позволило нам избежать множества совершенно ненужных расспросов и объяснений». «Ничто, поверьте, мне не дается так трудно», как церемония представления призрака живому существу, не сомневаясь, что он был благодарен мне за то, что я тогда проявил деликатность. На эскиз Том ты взглянуть не боишься? Уж он-то точно не причинит тебе никакого вреда. Все мы жадно впились глазами в кусок картона. Рисунок, выполненный маслом, набросан был очень тонко и закрашен лишь местами. Силуэт действительно был расплывчат, Местами и линии его обрывалась. Но сходство персонажа с тем человеком, которого я видел в студии, было неоспоримо. — И все-таки поражаюсь я в твоей выдержке, — продолжал повторять свое Том Торотон. — Видишь ли, Том, я человек практичный. Если уж призрак решил поселиться в студии, вопрос лишь в том, как использовать его в своих целях. Делать наброски, как известно, всегда полезно, и с живой и натуры, и с мертвой. Так что во всем этом нет ничего особенного. А призрак не проявлял недовольства? Ничуть. Пожалуй, он был даже польщен тем, что я нашел ему применение. Мне кажется, привидения в основном страдают теми же слабостями, что и мы, смертные. И уж во всяком случае, не так они страшны, как нам их представляют. Я предложил призраку чувствовать себя как дома, и он с большим удовольствием принял мое предложение. «Располагайтесь поудобнее», — сказал я. Он послушался. «Господин этот до того здесь освоился, что даже выкурил со мной трубку». «Выкурил трубку?» — повторили мы хором. «Подумать только, выкурить трубку с призраком!» — голос Тома дрожал от страха. «Да вот она!» Я всегда держу ее тут в сторонке, на случай, если она ему еще понадобится. Вэн поднял с крышки камина длинный клиняный Чорч Уорден, и мы осмотрели реликвию с огромнейшим интересом. По правде говоря, ничего такого, что отличало бы трубку от тысяч ей подобных, мы не обнаружили. Но с другой стороны, Черч Уорден выкуренный привидением чего-то достоит». «Да твой призрак еще и курит. А он разговаривает?» «Да, хотя особым красноречием признаться не отличается. Он делал все, чтобы его общество показалось мне приятным, и, сам думаю, я остался доволен хорошим к себе отношением. Я вежлив со всеми без разбора. С какой стати, спрашивается, я должен менять свои привычки в присутствии призрака?» «Я был вежлив с ним, предупредителен». Пытался сделать его визит ко мне настолько взаимоприятным, насколько это вообще возможно. Полагаю, в иных домах, где ему приходится иногда бывать, он встречает куда менее радушный прием. Люди, знаете ли, в отношениях с привидениями страшные грубияны. Они глазеют на гостя, начинают кричать, обзываться, ужасная тень, проклятое существо. И это еще не самое худшее – а то и просто, завидев призрака, падают в обморок или начинают биться в конвульсиях. Все это привидению весьма неприятно. Такое поведение человека ставит гостя в неловкое, двусмысленное положение. Он ведь является совсем не за тем, чтобы нарушить мир, царящий в семье, или причинить хозяину вред. Если он и хочет чего-то, так только одного, чтобы его, наконец, оставили в покое. Абсолютную тишину привидение всегда предпочтет грохоту и суете. Если внешность его не вызывает восхищения, то разве оно виновато в этом? Что оно может поделать, если его присутствие вызывает у кого-то недовольствие? Призраки, они ведь, позволю себе заметить, вовсе не рвутся докучать честным людям. Будь у них возможность самим решать свою судьбу, они уж точно предпочли бы сидеть у себя дома, где бы он, этот собой дом, не находился. «Все это, Вен, замечательно. Ну а что, если призрак появится здесь прямо сейчас? Наверное, ты не придешь от этого в большой восторг». «Ну, бесспорно, Фрэнк. Мне бы этого совсем не хотелось. И тем не менее, надеюсь, я встретил бы его достойно». не способно оценить приличные обращения. Более того, я убежден...» Призраки знакомы с правилами хорошего тона ничуть не меньше, чем, скажем, торговцы живописью. Но ты уверен в том, что это именно призрак, а, Вен. В доме больше никто не живет? Никто, кроме хозяйки. Она вас вот сюда впустила. Она же и выпроводит, так что спешить справа некуда. Но как ты сам объясняешь появление здесь привидения? О, это очень серьезный вопрос. Вопрос жизни и смерти, я бы сказал, уж не сочтите за каламбор. Вообще-то, есть у меня на этот счет одна теория. И что же это за теория? Давайте-ка вы сначала расскажете мне, чем обычно объясняет появление призрака, только в двух словах. «Но бывает, что человек умирает с какой-то навязчивой идеей», — сказал Том Тортон. «Она остается с ними после смерти, и привязывает его к земле». Ну и с какой такой идеей, к примеру, он может испустить дух? Ну, допустим, он зарыл где-то сокровище и умер внезапно, не успев о том никому рассказать. А семья его мается в нищете. Как может он отдыхать спокойно? Только и остается, что бродить туда-сюда по тому месту, где зарыт клад. «Наверное, вы у тебя тут под полом что-то спрятано». «Сказал бы ты мне об этом чуть раньше, Том, непременно разворотил бы все половицы. Но нет, я в это не верю. Пятнадцать шиллингов и четыре пенса вот тут», — при этом Вен хлопнул себя по карману, — «единственное в этой комнате богатство». «Конечно, кое-какую мелочи вы, ребята, носите при себе, но она, увы, никакого отношения к этой комнате не имеет». «Нет, Том, твоя теория относительно сокровищ не выдерживает никакой критики. Невероятно. Сокровище в студии не бывает такого!» «Ну, так тут, может быть, и совсем другое объяснение», — поспешно вскричал Том. «Привидение является и по другим причинам. Согрешил, например, человек, а наказание не понес и вины своей не смог искупить». «А, вот как!» Похоже, эта мысль Венна заинтересовала. «Ну, как тут следует согрешить? Наверное, натворить что-нибудь серьезное? Изменить жене!» Выпалил Торатон наугад. Должно быть, в последнее время он прочел немало популярных романов. Заняться подделкой денежных знаков, предположил кто-то еще, стать мошенником, совершить поджог нет. Убийство. На несколько минут в комнате воцарилась гробовая тишина. Что ты на это скажешь, Вен? едва слышно прошептал Том Торатон. Ну, убийство, Том, это уж слишком. «Но возмездие...» «Возмездие!» — повторили мы хором. «Он имеет в виду казнь, как в трех мушкетерах», — пробормотал Том. Прежде чем Вен успел ответить, раздался громкий стук в дверь. «Все замерли». «Войдите», — сказал Вен. Послышалось шарканье. Дверь медленно, очень медленно отворилась, и на пороге возникла человеческая фигура. Гость прошел в комнату и остановился. Это был призрак. Все мы застыли от ужаса. У меня, во всяком случае, сердце ушло в пятки. Это был тот самый старичок, которого, ни о чем еще не подозревая, я видел однажды в этой самой студии. Сухонький старикашка в длиннополом коричневом пальто и красном шарфе. Тот человек, чей незавершенный портрет в нам только что демонстрировал. Мы стояли, глядя то на призрака, то друг на друга, то на Венна. Лица наши были белы, как мел, от света газовых ламп не иначе. Внезапное появление привидения произвело немалые впечатления даже на Венна. После некоторой паузы он шагнул к старичку, явно пытаясь как-то сдержать обуревавшие его чувства. «Наверное, я пришел поздновато», — едва слышно проблеял призрак при этом он вдруг отвесил поклон, совершенно смехотворный в своем показном раболепии. «Да уж, поздненько», — заметил Вэн, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимость. «Лучше поздно, чем никогда, мистер Вэн», — вымолвил призрак. «Нет уж, позвольте в этом с вами не согласиться», — возразил хозяин с холодной сдержанностью. «Должно быть, в тот вечер он был настроен критически. Подумать только» вступить в пререкание с существом из иного мира и по какому ничтожному поводу. С каким восхищением глядел на него Торатон. «Боюсь, я помешал вам, досточтимые джентльмены!» Приведение окинуло всех нас странным улыбчивым взглядом. Во его круглых темных глазках мелькнула, как мне показалась, какая-то дьявольская искра. «И все же, думаю, не ошибусь!» Если предположу, что вы почувствовали себя польщенными, призрак назвал нас джентльменами. Тогда усадите меня куда-нибудь, чтобы я не мешался. Мне чаю много не требуется, мистер Вен. Кто я вообще такой? Ничтожная тень. — Надо же, — пробормотал Тортон. — Я-то думал, призраки по-английски говорят чуть получше. — Только вы уж сами знаете, мистер Вен... «Во всем доме нет другого уголка, пригодного для обитания. Честное слово, я неприхотлив. Хотя, если уж пожаловал не вовремя, посижу на ступеньках снаружи. Только давайте договоримся, чтобы без фокусов. Не выносить ничего и не ломать. А так здесь и немного осталось». С этими словами он, как мне показалось, не слишком благосклонно оглядел комнату, и те действительно немногочисленные предметы, что в ней находились. «Вы всегда относились ко мне как истинный джентльмен, мистер Вэн, чьих не жалели, обхаживали всячески». «Ничего, джентльмены, если я посижу тут с вами часок-другой». Он вновь оглядел нас по очереди. «Мы, пожалуй, поедем по домам, Вэн». Гонимые единственным желанием убраться отсюда как можно скорее, мы двинулись к своим пальто и шляпам. «Стойте!» Голос нашего друга прозвучал глухо и торжественно. Но, судя по подрагивавшим уголкам губ, можно было даже подумать, что он еле сдерживает смех. «Нет, просто так я вас не отпущу. Непредвиденные обстоятельства вынуждают меня во всем признаться, хотя, видит Бог, делать этого я не собирался». Кто-то из вас предположил, будто в доме этом совершено убийство. Я тогда предложил другое слово «возмездие». Еще точнее было бы сказать «экзекуция». Вот это, джентльмены, чистая правда. Да, в доме присутствует экзекутор. Собственно говоря, опись тут проводилась уже не раз. И мой дорогой призрак – никто иной, как временный владелец строения. «Владелец?» – едва слышным эхом отозвались мы. Он появляется в этом доме, преследуя меня, словно привидение, по истечении очередного квартального срока. Дело в том, что у хозяина, несомненно испытывающего ко мне как к жильцу огромное уважение, есть одна смешная слабость. Он удивительно щепетилен во всем, что касается пунктуальной платы за жилье. Я же, несомненно, питая к нему как к хозяину глубочайшее уважение, в силу некоторых обстоятельств, каких именно распространяться не стану, нередко оказываюсь не в силу выплатить необходимую сумму в срок. В результате происходит опись имущества, и появляется мой добрый друг, исполняющий роль временного владельца. Неудобства такого рода приходится испытывать, наверное, каждому, кто решается снять дом в одиночку. Впрочем, они с лихвой окупаются многочисленными преимуществами, о которых я уже говорил. Что-то такое я, помнится, заметил о подавленности, которая наступает сразу же после нескольких дней безделья. Проще говоря, запустив работу, я влезаю в долги. Хозяин, не получив аренды, тут же вызывает чиновника для проведения описи, а затем прибывает и мой приятель, хомо sapiens, обитающий достойнейший в своем роде джентльмен, который сейчас выкурит с нами трубку, и опрокинет стаканчик Грога, как он это проделывал тут уже не раз. В понедельник я получу деньги, расплачусь с самыми горячими долгами, в том числе и с тем, который причиняет столь жгучие беспокойства моему почтенному хозяину, и наш гость уйдет. Но не спешите же уходить. Пустим графинчик по кругу. И хватит о духах. Пусть винный дух царит в этом доме. За спиритизм в смысле за спирт, разбавленный, разумеется, в должной пропорции, а главное, с сахаром и лимоном. Наверное, пытаясь разгадать тайну характера Джорджа вына мы упустили из виду одну деталь Наш старший друг, несомненно, обладал еще и чувством юмора. Впрочем, все мы, как я уже говорил, были очень молоды и, наверное, подчас давали повод. Для шуток.